Недельное совещание у начальника сыска проходило по заведенному обычаю. Каждый чиновник докладывал о делах, которыми занимается, выслушивал наставления Эфенбаха, после чего господа расходились, довольные недурно проведенным временем. Однако сегодня настроение Михаила Аркадьича сулило нежданные хлопоты. Так не вовремя. У каждого из чиновников на ближайшую неделю были заманчивые планы.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 «Известно, что говорят». «Василий Яковлевич, введите в суть дело», – попросил Киряков, которому надо было еще успеть отгладить парадный костюм перед сегодняшней свадьбой. Тут эфинбах выразил намерение разобраться. Лилюхин рассказал странную историю. На прошлой неделе в разных концах Москвы, в Мясницкой части и на сретинке, случились похожие происшествия.